Круг неопределенности и космические снайперы В написанной специалистами НАСА книге, опубликованной в 1963 году, речь идет о радиовысотомерах. Дистанция измерения ограничена низкоорбитальными высотами в несколько сотен километров над поверхностью. 14 мая 1973 года была запущена космическая лаборатория Skylab. Несмотря на низкую орбиту, она нуждалась в постоянной корректировке курса. Для этого лаборатория была оснащена двумя системами силовыми гироскопами, Control Moment Gyroscope, CMG, и системой двигателей для управления ориентацией, thruster Attitude Control System, TAX. Дэвид Бейкер писал, «Несмотря на то, что совмещенное оборудование CMG TAX могло добиться точности ориентации с погрешностью 2 градуса, чувствительным солнечным телескопом требовалась гораздо более точная система наведения, чем это. А Коллинс на странице 373 своей книги утверждает, что миссии Аполлонов оперировали с точностью 0,1 градуса. Может быть, НАСА разучилось делать такие точные блоки инерциальных измерителей между запусками Аполлона-17 и Скайлэба? Или оно слукавило и выдало Коллинзу навигационные данные в 200 раз превышающие по точности реально возможные? Или Коллинз лжет? В любом случае, НАСА, не моргнув глазом, снова и снова описывала усилия по корректировке курса Аполлонов как минимальные. Используя приведенные Бейкером данные о погрешности в 2 градуса, вычислим круг неопределенности до 384 тысяч километрового путешествия. 380 тысяч километров умножаем на тангенс 2 градуса, получаем 380 тысяч километров умноженные на 0,349 тысяч, получаем 13301 километр. Округлив и удвоив результат, получаем диаметр этого круга около 26800 километров. На полпути к Луне он бы составил 13400 километров. То есть, можно было сбиться с курса на 6700 километров и едва ли заметить ошибку. Так что усилия по корректировке инерционного вектора многотонной махины на несколько градусов едва ли можно назвать минимальными или незначительными, поскольку центр масс стремился бы остаться на прежнем курсе. На Земле такой инерционный вектор компенсируется трением. Автомобиль делает это шинами, которые трутся о поверхность дороги и меняет направление движения. Самолет – сопротивлением или трением воздуха, а корабль – трением о воду. Но в космосе трения нет. Смена инерционного вектора требует направленного включения двигателей под определенным углом курса исследования с мощностью, достаточной для придания ускорения кораблю, чтобы центр масс оказался в новом векторе, направленном на лунную посадочную орбиту. Более того, погрешность такого масштаба потребовала бы еще более частых корректировок курса. Продолжим наше вычисление. На расстоянии от Земли до Луны площадь круга неопределенности составляет пи помноженное, скобка открывается 13400 км скобка закрывается в квадрате равно 564 тридцать семь квадратных километров Чтобы вычислить вероятность попадания на лунную посадочную орбиту, необходимо сначала найти площадь лунного диска. Радиус луны равен 1738 км. Отсюда находим площадь диска. Пи помноженное, скобка открывается 1738 км скобка закрывается в квадрате равно 9 489 633 квадратных километра. Колинс утверждал, что входной коридор, то есть максимальная высота орбиты для последующего возвращения на Землю, составляет 64 километра. И даже если я великодушно позволю этому значению быть в 5 раз больше 320 километров, то охваченная площадь составит π помноженное, скобка открывается, 1738 плюс 320 километров, скобка закрывается в квадрате, равно... 13 миллионов 305 788 километров квадрате. Отнимаем площадь лунного диска и получаем площадь для прицеливания 3 миллиона 816 150 квадратных километров. Казалось бы, внушительная цифра, однако сопоставим ее с площадью круга неопределенности 564 миллиона 104 377 квадратных километров и получаем вероятность попадания в него с одной единственной корректировкой курса 0,68 Таким образом Если поверить, что НАСА не производило дополнительных корректировок, то у астронавтов был только один шанс из 148 попасть на лунную посадочную орбиту. Скобка открывается. 1 разделить на 148 равно 0,6757 миллионных равно 0,68%. И это с учетом сделанного нами пятикратного допущения входного коридора. Успешно сыграть против таких раскладов, да еще и 9 раз подряд – колоссальная удача. Еще более странным выглядит то, что Хьюстон принимал решение о прилунении каждого из Лэмов с 1,3 секундной задержкой в передаче. Это означает, что любая информация доберется до Хьюстона через 1,3 секунды, и после принятия решения только через 1,3 секунды вернется обратно. Вам бы хотелось бы маневрировать в городских пробках таким способом? Гарри Хёрт описывает, как Лэм находился на высоте около 2 километров над лунной поверхностью в ожидании команды из Хьюстона. По данным наземного радара, корабль приближался к лунной поверхности со скоростью на 25 км в час, 7 метров в секунду, превышающей запланированную. Вот это да! Возможности НАСА, видимо, безграничные. Радар сумел не только определить точную высоту, но и точно вычислить скорость до 1 метра в секунду. Потрясающе! И все же посадочный модуль Аполлона-11 промахнулся мимо выбранного места посадки. Майкл Коллинс пишет. Конечно, центр управления может производить и свои измерения, но у них нет возможности точно сказать, где прилунился Лэм, кроме как сравнивая описание лунной поверхности, сделанное Нилом и Базом, с довольно грубыми картами, которые были в распоряжении Хьюстона. Даже на следующий день Хьюстон так и не мог толком понять, где прилунился Орел. За 64 тысячи долларов мы все еще пытаемся найти район вашего прилунения, базу спокойствия. Мы думаем, он расположен на карте лм 2 под жульетте 0,5 и 7,8. Нам интересно... Наблюдают ли Нил и БАС какие-нибудь дополнительные ориентиры, которые могли бы это подтвердить или опровергнуть? Затем генерал Филлипс, который, напомню, когда-то писал обвинительные записки в адрес североамериканской авиации, а потом стал главой НАСА, выпустил указ. Он требовал точных прилунений, несмотря на лунные масконы, резкие перепады гравитации. Один из навигационных экспертов НАСА, Эмиль Шиссер, тогда предложил отслеживать орбиту корабля с помощью эффекта Доплера, созданного передачей радиоволн движущемуся кораблю. Он сказал, что может использовать частотное совмещение, чтобы вычислить орбиту. С предполагаемым набором частот мы можем проследить реальные частоты и вычислить разницу. Потом мы используем разницу между предполагаемой и реальной частотой и поймем, как далеко мы находимся от цели. Правда, это стало для нас элементарным и очевидным уже после того, как мы это услышали. Увы, так всегда бывает с изящными решениями. Независимо от источника навигационных ошибок, москоны, продувка космического корабля, изменение траектории из-за запуска двигателей или неточное зажигание, Шейсер подсказал метод точного определения корректировки курса спускающегося Лема. Этот метод предполагает, что радио, используемое для отслеживания, имеет абсолютный контроль над частотами вплоть до 1 миллиона Гц. Но даже при наличии такого невероятно точного инструмента, НАСА все равно имело только расстояние без ориентации. Тем не менее, идею Шейсера сочли гениальной. Сначала меня удивило, что НАСА не выдвинуло его на Нобелевскую премию, Но позже я выяснил, что агентство уже использовал этот метод до 1963 года. Чтобы вы могли оценить подлинность этого бриллианта, которым НАСА летом 1969 года украсил свою навигационную корону, сообщу, что система SATNAV, работающая на законе Доплера, была полностью введена в эксплуатацию уже в 1964 году. Затем последовали новые экспедиции. Ричард Льюис ссылается на Хьюстон, где наблюдали посадку Лема во время миссии Аполлон-12. Цуп, отважный Хьюстон, вы в порядке? на высоте 8 миль над уровнем места посадки. Более того, они были настолько в порядке, что Лэм был преднамеренно направлен к лунной ракете «Изыскатель-3». Действительно, они припарковались в 100 метрах от края кратера, который приютил старый корабль. Вот их версия этой сказки. В полночь по хьюстонскому времени, 18 ноября, Эмиль Шисер стоял позади двух сотрудников в центре управления, возле компьютеров. По мере приближения Лэма к краю Луны, экраны стали наполняться данными слежения, которых все так ждали. Трое специалистов начали заполнять свои шпаргалки, более известные как операционные карты, похожие скорее на налоговые декларации, куда вписывались цифры с экрана дисплея. Затем, когда Конрад и Бин начали контролируемое снижение, специалисты принялись вычислять значение траектории вручную. Компьютеры Центра управления не могли справиться с такой простой задачей, как перемножить два числа, сказал Шисер, а механического калькулятора никто не принес. Они нацарапали на бумажках свои вычисления, которые были переданы экипажу. С ума сойти? Какая точность? Большие компьютеры, которые не умеют умножать? Расчет баллистической траектории вручную? За несколько секунд? Ура Голливуду! Как можно в это не поверить? Гарри Хёрт расшифровал разговор между Конрадом и Бином после того, как они покинули Лэм. И он полностью подтверждает описанное выше. Конрад отважился отойти еще на несколько шагов от Лэм, обрел устойчивое положение на пыльной поверхности и начал осматривать окружающий лунный пейзаж. Он быстро обнаружил полузатопленный металлический объект, который искал. «Ты ни за что не поверишь! Угадай, что я вижу на краю кратера!» «Старый изыскатель?» – переспросил Бин. «Да, сэр! Это так здорово!» – засмеялся Конрад. «Он на расстоянии каких-нибудь 200 метров отсюда! Ну, как тебе?» Ну и напоследок еще один факт от НАСА. Спустя несколько лет после посадки Отважного, еще четыре лайма прилунились в нескольких метрах от своих целей. Черт побери, в нескольких метрах.